Шестое. Солнце, усиленное толстенными тюремными стеклами, раскалило стены и потолки, разогрело пластиковые и белые столешницы, линориум под ногами. По полу, по коленям ходил сырой теплый сквознячок. От жары все вокруг стало бледным, ленивым, глуховатым, все предметы, все лица, все слова. В воздухе разлились сладкие запахи рыбы и аминозина. Я замер в ожидании. Далеко в конце коридора находилась пугающая и вожделенная белая дверь. Я сидел, плотно сдвинув колени, за столом и медленно, ложка за ложкой, вливал в себя жиденький больничный супчик, а напротив меня сидел йофф Физик был бледен. Под левым глазом Михаил Михайлович красовался свежий синяк. Синяк был тщательно закамуфлирован, наложенный на крем розовой пудрой. Я хотел спросить, как это произошло, но Вольф опередил меня. «Пытали вас?» — сытым голосом спросил он. Подросток отодвинул от себя пустую тарелку и, облизывая жирные губы, вопросительно уставился на киевского слесаря. «Пытали?» — неохотно покивал Йоффе. «По делу или так?» Для собственного кайфу, для удовольствия. По делу. Гигантоманию шьют. Йофа чуть повернул голову и устало посмотрел на солнце. Глаза его полыхнули отраженным светом. У меня ее сроду не было гигантоманией. Он зажмурился, и из подсомкнутых век в тарелку с супом закапали крупные слезы. Идиосинкразия? Да, есть. Синдром Цукермана, согласен. Но при чем тут? В эту минуту я будто отключился. Увидев его слезы, я осознал, что сам только что, несколько минут назад, плакал вот так же, с зажмуренными глазами. От сопоставления новая волна дрожи прохватила тело, и все вокруг зависло, будто в тумане. Я слышал голоса своих товарищей по палате, голоса остальных сумасшедших, скрип стульев, сытое похлопывание о ладонь ближайшей резиновой дубинки, бряканье алюминиевых ложек. Но все это оказалось, будто по ту сторону. Все это уже не имело ко мне никакого отношения. Круглые часы, висящие на стене, показывали 13.55. До встречи с Анной оставалось совсем немного. Я путался и волновался, робел, как школьник перед уроком семейной этики, и с трудом удерживался, чтобы снова не нырнуть в прохладную тишину туалета. Был как в тумане, боялся, придумывал отговорки. Я проплыл по коридору с закрытыми глазами, медленно, как на крыльях, ступая по теплой вате сквозняка и натыкаясь коленями на подбородки молящихся мусульман. Замер, ощутил лишний удар сердца, ожог иголочки, почему-то на этот раз только в левый висок, и очнулся. Без скрипа растворилась передо мною белая дверь. ясность вернулась В комнате свиданий все было абсолютно так же, как и двое суток назад, в ту минуту, когда я отсюда в прошлый раз вышел. На поскрипывающем стуле спал, откинувшись, санитар-студент, любитель таблеток. Полировка стола отражала солнце, по полировке катились высыпанные крупные мандарины, ожидая увидеть Анну, и не увидев ее здесь, я даже потер глаза. Рядом со столом стоял хозяин, Влад Данилович. Лицо хозяина было таким же точно, как в галлюцинации, вызванной лечебным электричеством, но только оно было меньше размером. Сердце в груди моей замерло болезненно. Иголочка, будто вошедшая в висок поглубже, острым концом пошевелила мозги внутри моего черепа. Господи, помоги! Хозяин посмотрел на меня нехорошими пьяными глазами, и я попятился, уперся лопатками в дверь. Воображаемые крылья за моей спиной от этого прикосновения сжались и пропали. Нормально, Афанасий. «Не боись», — сказал хозяин, — «мы не в обиде, оно даже лучше вышло так». Непроизвольно, как от нового разряда электрического тока, я дергал шеи. Я все еще надеялся, что здесь Анна в комнате стоит где-нибудь в углу, прячется, лицо закрыла, но Анны не было. Только теперь, упершись спиною в закрытую дверь, я увидел сидящего на полу юного киллера Василия. Василий сидел, расставив ноги, и глупо улыбался. У него были невероятно синие русские глаза. Хозяйка Елена Федоровна стояла на коленях подле своего племянника и, не поворачивая головы, шарила по столу, пыталась поймать укатывающийся мандарин. Я даже испугался, когда ее увидел. Приподнимая на спине шелк, лопатки, как маленькие острые крылья, торча Еще пару дней назад увесистая попка пропала, рука полупрозрачная синеватая, голос с хрипотцой. «Васенька, бедненький!» — шептала она и елозила коленями по полу, отчего длинная ее юбка то вздувалась, то опадала. Икры Елены Федоровны напряженно вздрагивали, металлические каблучки туфель тоже вздрагивали и указывали тонкими стрелками в разные стороны. «Истощал, мой маленький, похудел. Что ж они с тобою, звери-медики, сделали? Ручки, как тростиночки, стали, глазки одни на лице, глазки одни. Нельзя!» — вяло дернув головой, сказал санитар. Он давал указания, не просыпаясь. «Нельзя садиться на пол, запрещено!» Нельзя. Режущее, колющее, острое. Он широко зевнул и открыл глаза. Нельзя лук, нельзя чеснок, перец нельзя. А книги, в смысле литературу, он поднялся со своего стула и, не открывая глаз, лениво размял ноги, только с разрешения лечащего врача. Он взял со стола мандарин, потер его о халат и осторожными движениями длинных ногтей стал обдирать тонкую подсохшую шкурку. «Поднимитесь на ноги, гражданочка», — сказал он укоризненно, — «и больного своего тоже поднимите». Протянув руку, я потрогал санитара за плечо. Санитар обернулся. «А ты, Кристилин, подожди», — сказал он, зевая. — Если опоздал, то теперь подожди. Доктор Вячеслав Викторович, девушку твою для разговора забрал. Сам понимаешь, это для твоей же пользы только. — А долго ждать-то? — спросил я и посмотрел зачем-то на хозяйку. Елена Федоровна поднялась с колен и, взяв Василия под локотки, осторожно тянула его вверх, к солнцу. Приподняв, попыталась усадить на стол среди раскиданных мандаринов. Хозяин взглянул на меня и как-то нехорошо подмигнул. «До следующего раза», — сказал санитар. «Тебе свидание раз в две недели полагается, правильно?» Я кивнул. «Ну так вот, теперь две недели и подожди». «Две недели», — отстраненно повторил я про себя. «Две недели, боже! Что ты сделал со мною? За что?» Русские синие глаза юного киллера наполнились слезами. Он протяжно всхлипнул и сказал, истерически детским голосом, обращаясь к хозяйке, «Тетя Лен, заберите меня отсюда!» Он перевел плачущие глаза с хозяйки на хозяина и присовокупил, «Дядь Влад, не могу я здесь больше!» Зубы его мелко щелкали на каждом слоге, погоны отняли, вина не дают, кашпа утром манная, он громко всхлипнул, мусульмане, санитары с дубинками, доктор с нехорошими вопросами пристает. — Сволочи! — сказал хозяин, и большой ладонью осторожно погладил Василия по стриженным волосам. Совсем ребенка замордовали как же так вячеслав викторович забрал спросил я почему через две недели мне сейчас свидание положено я сам того не желая ухватил санитар наркомана за отворот и халата и притянул к себе заглядывая в мутные глаза я имею право имеешь придушенно отозвался тот значит я могу ее увидеть сейчас нет не можешь И тут я узнал это лицо. Узкое бледное лицо студента было фальшивкой. В меня волне ярости я будто протрезвел после долгого запоя, и это лицо, как и весь остальной мир, все пространство и все слова заняли в сознании свои неприятные формальные ниши. Передо мной стояло лицо монаха из Коробова монастыря. Имени я не помнил. Но эти бледные впалые щеки, эта капелька пота посередине выпуклого узковатого лба, эти неясные глаза, запах изо рта, сломанный передний зуб, я видел уже эти глаза там, в монастыре. С отвращением я смотрел на своего палача снизу вверх, будто из ямы. Только тогда, неделю назад, над его головой высилась монастырская колокольня, сверкающий звонкий колокол Большой Иван, а теперь мертво лежала на синеватом крахмале потолка серая неоновая трубка. Неделю назад на этом человеке была раздутая ветром монашеская ряса, а в руке суковатая палка. Слова другие, а голос тот же. Не молитва нараспев, а диагноз. Мат один сквозь зубы свистит. Синяки от удара в той суковатой палки давно прошли. Но теперь в порыве ярости я вновь ощутил их на своем теле. Они вернулись и загорелись на коже, подобно святым стигматам. Это он. «Этот монах-санитар! Он гнал меня по двору, через первые ворота, через вторые. Остальные братья уже отвернулись, ушли, крестясь, а он бил меня уже на дороге, за стеной, заставлял корчиться раненой собакой в дорожной пыли». От нового чувства, от ярости за спиною у меня будто выросли опять крылья, но на сей раз крылья черные, жесткие. Конечно, я был в эти минуты во власти зверя, конечно, я был безумен. Крылья пружиной надавили мне в спину, и я изо всей силы оттолкнул от себя ужасное сонное лицо. Во власти зверя ты имеешь и силу, зверя. Удар моих ладоней оказался избыточно сильным. От этого удара санитар-монах пролетел белой тряпкой через всю комнату и стукнулся в стену. Я, вытер вспотевшие ладони о пижамные брюки, посмотрел. Санитар медленно сползал вниз. На стене, в том месте, где ударилась его голова, осталось небольшое красное пятнышко. «Крепко!» — сказал хозяин. Крепко. Теперь мало не покажется. Санитар сидел на полу, привалившись спиною к стене, бледный и неподвижный, кулачки сжатые, из левого кулака вытекает пузырец желтый мандариновый сок. Хозяйка запоздало взвизгнула. Я задыхался. Я то зажмуривался, то открывал глаза, подносил собственные пальцы к лицу, пальцы дрожали, ясности как не бывало, комнату вокруг меня застилал электрический туман, краем сознания я уловил, как позади открылась дверь, пахнула знакомым одеколоном. Четыре руки обняли меня сзади, комкая крылья, и тут же без никакого интервала в тело моё вошла игла. На этот раз ледяная шпилька попала не в висок, а в левую ягодицу. В горле сделалось сладко и сухо. Комната повернулась, заплывая теплым и розовым. Елена Федоровна отняла ладошку от своих губ. Она почему-то смущенно улыбалась. Мандарины все еще катились по столу. Зверь отпустил меня. Я лишился сознания.